«Глава пятая. Вы точно не хотите, чтобы я остался и завтра поехал к Воронцову и Синицыну с вами?» — спросил Ипполит Захарович, стоящий рядом со мной на наблюдательном пункте на крыше усадьбы. В его предложении, может, и было рациональное зерно, но только на первый взгляд. Да, он мог пригрозить задействовать свои связи и, вероятно, через них даже заставить Воронцова убрать технику, Но это лишь отсрочило бы неизбежный конфликт и заставило противника действовать более аккуратно. Я предпочитал решать все более радикально. «Точно», — Иполит Захарович кивнул я, наблюдая, как у ворот загружают машины. «Езжайте по своим делам. Если вам удастся еще кого-то полезного для нас найти, буду очень признателен. Ну а по остальному мы уже все обсудили». — И вы точно хотите, чтобы я никому про эту выходку Воронцовых не сообщал? — Точно, точно, в этот раз я рассмеялся. Все будет хорошо. — И законно? — Ровно настолько же законно, насколько законны их действия? — Ну, может, чуть меньше. Все-таки отвечать на удар следует сильнее, чем тебя бил противник. — Это справедливо, — Волков задумчиво кивнул. «Тогда я пойду собираться». Он ушел, а я спустился на второй этаж, где в бронированной и защищенной всеми доступными нами средствами комнате, без окон, мы оборудовали хранилище наиболее ценных предметов. Там меня уже ждала Катя. «До сих пор поверить не могу, что вы это достали за три захода, чуть больше, чем за сутки», — произнесла она, указывая на четыре ларчика, — с рассортированными малыми жемчужинами. Больше ста двадцати штук, а еще две средних и семя. — И шкуры с удобрениями и челюстями не забудь, — усмехнулся я. — Надеюсь, больше нет сомнений в том, что я могу обеспечить нас деньгами? — Больше нет, — рассмеялась Катя. — Теперь бы только все это пристроить. — Ну, большая часть пойдет на наши нужды и зачарование готовых изделий. Кстати, босек... Иваныч и компания успели достаточно образцов нашить. Новых шесть штук всего, так как больше нет самих усиливающих элементов. Мы их уже упаковали. Три в Усмань отвезем, три и Полит Захарович возьмет в нижний. Надеюсь, сегодня удастся закупиться этими самыми усиливающими элементами под завязку. Как мы и обещали, нужно обеспечить непрерывное производство». — Закупимся всем, что нужно. Вот список. Девушка кивнула и помахала передо мной мелко исписанными листочками. Там Васильич уже копытом бьет, травами для милы тоже закупимся и едой. М да. только сейчас, когда первая волна негодования схлынула, я полноценно осознал, что за мерзость задумал ублюдок воронцов и как нам повезло с визитом ликвидаторов. Вернее, повезло не совсем уместное слово правильнее сказать, как мы хорошо поработали для того, чтобы они мало того приехали, так еще и не раздумывая за нас вписались и выиграли этот дополнительный день до изоляции. Ладно, не буду мешать. Для повышения боевого духа я обнял девушку за плечи и вышел из хранилища. Враждебные действия нового соседа в очередной раз заставили нас пересмотреть приоритеты — Кроме общежития мы теперь в спешном порядке возводили охранные башни, а также оборудовали стрелковые позиции на вторых этажах наиболее высоких домов. Спецзаказом занимались также оружейники, но ну, я отправился к трейлеру, где меня уже ждала Мила. Как успехи? – спросил я, заходя в лабораторию. Мужики в саркофагах живы еще? Я не очень хорошо лажу с техникой, смущенно пожала плечами девушка. Они как лежали, так и лежат, но вроде показатели с тех пор, как мы их захватили, не изменились. Та часть записи, что касается их, зашифрована. Ну, вы знаете. Да, я знал. Более того, попытался их расшифровать, но безуспешно. Феникс обещал достать программное обеспечение для дешифровки, но мне что-то подсказывало, что даже если они еще живы, четверо законсервированных бойцов могут до этого момента не дотянуть». А как поддерживать в них жизнь и чем кормить, мы не знали. Ладно, давай на них посмотрим. Я прошел в отсек с саркофагами и еще раз глянул на их странных обитателей. Они действительно не изменились. Худой, длинный, зеленоватый тип по-прежнему лежал в позе эмбриона. Два здоровенных, перекачанных стероидных мутанта, как и несколько дней назад, едва помещались в капсулы, а вот жидкость, в которой плавал синий тип, с наростами на голове, значительно помутнела. «Мне кажется, они не дышат», — заметил я. «Так и раньше не дышали», — проговорила Мила. «Да?» — я снял с пояса рацию. «Барон вызывает Влада. На связи, ваше благородие. Пришли мне пару крепких бойцов в лабораторию Харитоши. А лучше и сам приходи, если не занят. Мы совсем рядом, сейчас будем». «А ты лучше пока выйди», — я кивнул в сторону выхода. После короткой паузы Мила молча покинула трейлера, почти сразу в дверях возникла фигура Влада. «Решили открыть, ваше благородие?» — спросил он. «Да, а чего они лежат, скучают?» — пожал плечами я. «Если померли, тогда надо их на удобрение пустить, а если нет, может, чего интересного расскажут. А то не хватало нам тут, к Воронцову, еще бригады мстителей наркоторговцев». — Разумно, — кивнул главный гвардеец. — Вы только тогда отойдите. Даня, Сеня, сюда. Блин, все-таки не стал я еще настоящим аристократом. Ведь и правда, зачем мне это делать самому, когда у меня столько народу в подчинении? Я отошел в сторонку и пропустил двух бойцов. — С какого начинаем? — поднял голову Даня. — Давай с синего. Он все равно без воды, похоже, далеко не уплывет. Гвардейский внул и принялся ковыряться с замком капсулы. «Попробуй сначала вон ту красную кнопку нажать», — подсказал я. Парень нажал, что-то щелкнуло, и в следующую секунду замок открылся сам. Все непроизвольно сделали шаг назад, но ничего не произошло. «Откидывай крышку», — приказал Влад. Боец это сделал, и его тут же вырвало. «Мне повезло больше, я успел выскочить наружу так, что сумел устоять, перед ударившей в нос вонищей». Помер, откашлявшись, констатировал главный гвардейц и тут же взял в руки рацию. «Влад вызывает склад. Склад на связи. Срочно принесите к лаборатории четыре, нет, пять противогазов. Есть». В ожидании средств защиты мы отошли подальше от трейлера, а когда их принесли, снова вошли внутрь. Синий водоплавающий был мертв, правда, вонял, похоже, не он, а мутная жидкость, в которой он плавал. Давай, вот этого открывай. Я показал на свернувшегося калачиком непропорционально худого и длинного мутанта. Правда, сдается мне, тут все примерно так же. Так и оказалось. Второй экземпляр Кунс Камеры тоже признаков жизни не подавал. Радовало одно, этот не вонял. Ну или запах от первого перебивал все. Давай дальше, приказал я Дани. Гвардеец кивнул и открыл третий саркофаг. С тем же результатом. Лежащий внутри гигант был твердым, холодным и на живого не походил. И последний. По моему знаку гвардеец щелкнул кнопкой и откинул крышку. Точно такой же здоровяк и точно так же неподвижен. «Интересно, это Харитоша их уморил или мы?» — пробормотал я и, подойдя к саркофагу, протянул руку к телу. А тело в этот же миг распахнуло мутные глаза рыкнула и протянула ко мне руку. И не просто так, а быстро и кулаком вперед. Мощный удар, фильтр противогаза откинул меня на противоположную стену, а в узком проходе трейлера началась жесткая драка. Сначала она шла с перевесом в нашу сторону. Даня и Сеня пару раз хорошо приложили в нос обросшего мускулами гиганта, но потом он выскочил из саркофага, и все стало намного хуже. Раз — мощный кулак опустился, и Сеня сполз по стенке рядом со мной. Два — второй кулак угодил Дане в грудь, и он отлетел по коридору метра на четыре. — Не убивать! — заорал я, когда отскочивший Влад выхватил пистолет. «Есть — Есть! — крикнул главный гвардейец и нажал на спуск. Грянул выстрел в закрытом пространстве, показавшийся оглушительным, и пуля угодила гиганту в плечо. Того откидывало но ничуть не смутила. Он взревел, растопырил согнутые пальцы и ринулся на обидчика. Тут уже вмешался я и, скостовав мощную воздушную волну, приложил ею противника. Ни хрена себе. По моим расчетам, того должно было отшвырнуть на стену и оглушить, но ничего подобного не случилось. Его просто слегка качнуло, и он тут же повернул голову ко мне. «Выманиваем наружу!» — крикнул я и с места прыгнул в сторону двери. Грохот за моей спиной показал, что кулаки монстра вошли в контакт со стеной, а покачнувшийся трейлер намекнул, что контакт был не слабым. Монстр рванул за нами, а мы — на улицу. Во! Так гораздо лучше. Во-первых, можно снять противогаз, а во-вторых, хоть выращенное харитоше чудовище было больше и намного мощнее обычного человека, излишней ловкостью оно все-таки не отличалось. «Надо взять живым!» — снова крикнул я и опять ударил воздухом. В этот раз во всю мощь и по ногам. Едва выскочивший из трейлера монстр как раз пытался толкнуться и после моей атаки потерял равновесие. Он взмахнул лапами, но все-таки не устоял и рухнул на землю. Мачи заорал, появившийся в дверях Даня, и первым прыгнул мутанту на спину. К нему тут же присоединились влаты и бегущие со всех сторон гвардейцы. Может, десять на одного нечестно, но иногда очень надо. Наконец, количество переросло в качество, и ревущую жертву экспериментов удалось сначала прижать к земле, а потом и связать. — Лучше бы ему руки отрубить, — шепнул мне запыхавшийся Влад. — Он от этого не помрет. Я и сам знал, что это надежнее и безопаснее, но делать этого не хотел сразу по двум причинам. Первая — Акаи. Почти с самого начала драки она скакала рядом и орала «Не бей его, он хороший!» Вторая — мои личные ощущения. Да, я, конечно, не телепат, но яркие мощные эмоции уловить могу. А сейчас они буквально рвались из головы, бедолаги. И среди них преобладали боль, страх и обида. Несмотря на пугающую внешность, это все еще был человек. Нет, просто свяжите его так надежно, как сможете. А лучше прикуйте к чему-то тяжелому. — Земля говорит, он хочет есть, — подскочила ко мне мила. А еще он хочет болиголов, вяленку, мухомор, женшень и спирт. Этим его Харитоша подчевал. Я удивленно обернулся к девушке. — Нет, он давал ему гораздо худшие вещества, — поморщилась она. — Но это то, что сможет ему помочь и частично снять последствия а по-правильному облегчит наркотическую ломку. — У тебя все это есть? — Да. — Приготовь и иду тоже. Девушка умчалась, а я повернулся к кучмале, в которой под бойцами практически не было видно теперь уже воющего от боли противника. — Мужики, мне надо коснуться его головы. Гварлейцы кое-как подвинулись, и я присел и, протянув руку, коснулся лба гиганта. И тут же отдернулся. Хрена его колбасит. Если это вырывается наружу, то что же тогда творится там, в его мозгу? Уже в который раз я пожалел, что Харитоша умер быстро и безболезненно. За такие фокусы неплохо было бы его помучить месяцок-другой. Сконцентрировавшись, я поставил ментальные блоки и снова прикоснулся пальцами к горячему, покрывшемуся вздутыми венами лбу. Так... А теперь на минутку уменьшить радиус действия красного кристалла, усилить силу магии владельца и использовать все возможности контроля на максимум. Я закрыл глаза и уже через десять секунд покрылся потом сам. Пациент сопротивлялся и поначалу делал все, чтобы не пускать меня. «Давай, родной», — прошептал я, — «я не хочу тебе зла, не сопротивляйся, станет легче». Не сразу, но прогресс пошел. А через три минуты, когда я уже был на грани потери сознания, гигант вдруг затих. «Что вы сделали?» — тихо спросил Влад. «Использовал магию земли и просто усыпил», — соврал я, так как рядом было слишком много ушей. «Но он проснется и все равно будет очень злым. Прикуйте, и когда убедитесь, что он точно не вырвется, дайте миль его накормить». «Понял». Влад принялся раздавать команды, а я встал и стараясь не качаться дошел до стоящей неподалеку лавочки и свалился на нее нет магия контроля очень полезная штука и хоть она пока выматывает меня как никакая другая ее надо использовать сейчас я успокоил почти неразумного наркомана мутанта а в теории могу и императора загипнотизировать совсем в теории «Ну что там, Владимир Степанович?» — нетерпеливо спросил Евгений Михайлович Воронцов. «Когда бригадир дорожных работников вошел в кабинет? Удалось связаться?» Да, мужчина сел в кресло напротив. Ликвидаторы не блефовали и действительно послали запрос руководству в Усмань. Операция по благоустройству территории в районе ретранслятора действительно несколько дней назад утверждена, так что пока они завтра не уедут а Лучше полностью дорогу не перекрывать. Черт! Граф Воронцов схватил наполненный виски-бокал и залпом опустошил его. Теперь Акулов сможет воспользоваться открытым коридором. Да, Владимир Степанович кивнул. Какие будут указания? Уведите и пока спрячьте часть техники. Граф сжал кулаки. Пусть эти уроды думают, что сумели на что-то повлиять. И дайте своим людям выходной до завтра». — А когда ликвидаторы уедут, продолжать? — Нет, не продолжать, а ускорить темп в два раза. Так, чтобы, если кто-то еще раз сунется, мы могли со спокойной душой сказать, что нам нужна неделя, чтобы все последствия устранить. — Разрешите вопрос, Евгений Михайлович. Слушаю. Мои ребята ночью издалека посмотрели на Савина. Мужчина задумчиво побарабанил пальцами по столу. Я собрал кое-какие факты и покумекал. Они действительно быстро развиваются, строятся и набирают людей. Вам не кажется, что вся эта затея слишком сложна? Может, все-таки проще по старинке? Пока у нас есть преимущество ударить ночью, подкинуть что-нибудь трупам и задним числом обвинить их в провокации. Нет, граф снова наполнил бокал. Мы за четыре месяца Нового года развязали три войны. Пусть небольшие, но на нас уже косятся. Все должно быть максимально естественно. Три-четыре дня погоды не сделают. И если они воспользуются этим коридором и закупятся продовольствием и товарами первой необходимости, то срок ожидания может вырасти. На каждый день наемников стоит дорого. «Плевать», — Евгений Михайлович махнул рукой. «Пока действуем согласно плану. Акулову девятнадцать лет». И судя по тому, что я узнал в отделе юстиции, он неуравновешенный псих. Думаю, и двух дней хватит, чтобы он приехал и начал качать права. Вот там и посмотрим. Ясно? Разрешите идти? Да. Граф снова опустошил бокал и посмотрел в окно. Ему не нравилось, когда дела начинались с проблем, но он умел ждать. На сопровождение отправившейся в усмань колонны мы людей не пожалели. Как ни крути, а в пути им грозила большая опасность, чем нам здесь. По крайней мере, пока тут находилась четверка топовых ликвидаторов. Но на этом я останавливаться не планировал. Более того, собирался выжать из визита дорогих гостей максимум. «Поможем, чем сможем», — кивнул Костя, хотя особой радости на его лице и не было. Конечно, я не думал, что придется защищать кристаллы в свой выходной, но они тут мелкие, так что... Мы со всей четверкой ликвидаторов и святым сидели за столом в таверне и уплетали то ли поздний обед, то ли ранний ужин. — А с чего ты взял, что я вас буду кристаллы просить зачищать? — рассмеялся я. — Я другую помощь имею в виду. — Другую? — майор с ребятами переглянулись. — Ага, я запил квасом кусок жареной курицы. Хочу, чтобы вы провели урок в моей школе магии. — «У тебя есть школа магии», — подняла бровь Ольга, «с которой после последнего разговора мы окончательно перешли на «ты». Да, правда, пока было всего несколько занятий, и уровень учеников сильно варьируется. Я не очень уверен, что мы сможем помочь. Костя с сомнением осмотрел своих. Для обучения нужно хорошо теорию знать, да и неплохо бы терпение иметь» а тут в основном боевики и практики, причем более-менее уравновешенный только Федя. — Слышь, — ткнула его локтем в бок Ольга, — у меня две племянницы, и я им давала уроки. — Это когда вы дом чуть не спалили, а потом брат тебе предъявлял, что ты детей бьешь? — Не бью, а кричу на них, — надулась Ольга, — и негромко это было. — Теории не надо, — пояснил я. — Наоборот, я хочу масштабное практическое занятие по круговой схеме. «По какой, по какой?» «По круговой». Я отложил вилку и пояснил свою затею. Вернее, конечно, себе я ее только приписал, а сам нагло стырил из системы образования своего мира. Суть заключалась в том, что более опытные ребята — у нас это были студенты старших классов — обучали новичков парами, причем пары постоянно менялись. То есть начинающий маг мог услышать, увидеть и почувствовать разные практики и подходы — Это позволяло ему с большей долей вероятности выбрать подходящий именно ему способ творить заклинания. Понятно, что в будущем его, как правило, все равно переучивали, но, как известно, в магии самое главное — начать. Да и разнообразие в практике всегда полезно. К слову, старшим студентам это тоже приносило пользу. Объясняя и показывая, они лучше осознавали материал. «Может, лучшие кристаллы защищать пойдем?» Выслушав меня, проворчал обычно молчаливый четвертый ликвидатор Семен. «Я уже забыл, как магию ослаблять. Боюсь, убью кого-нибудь». «Тем более тебе полезно», — повернулась к нему Ольга. «Реально в прошлый раз чуть не сжег меня. Там полметра еще до тебя было». «Я бы попробовал», — кивнул Федя. «А девчонки среди учениц есть?» «В основном девчонки», — подмигнул ему я. — А вообще, почему бы и нет? — быстро переобулся Семен. — Хорошие маги империи всегда нужны. — Девчонки, говоришь? — Ольга зыркнула на Костю. — Тогда майору, наверное, лучше не участвовать. Он плохо с девчонками ладит. — Чего это? — вскинул брови Костя. — Семен правильно говорит. Надо растить молодое поколение. — Давайте тогда через часик встретимся там, где сегодня яму копали и деревья рубили, — вклинился я а я сейчас остальных преподавателей, кто согласился участвовать, предупрежу. Ну и учеников, разумеется. «Давай!» — кивнул Костя и, не обращая внимания на недовольный взгляд подруги, отправил в рот ложку гречки. Магическое занятие действительно обещало быть очень интересным, а для некоторых начинающих магов и прорывным. Но на этом его польза не заканчивалась. Во-первых... Местом для урока я выбрал только сегодня очищенное от деревьев участок рядом с только что посаженным кристаллом земли, так что кастуемая рядом магия должна была его прокачать. Во-вторых, я хотел посмотреть, на что способны прибывшие с Владом маги и насколько они готовы делиться своими знаниями. Ну и в-третьих, я так подтасовал составы занимающихся разными делами, В деревне групп, что двое уже вскрытых шпионов и еще трое потенциальных получили отдых и остались без присмотра. Вернее, под присмотром Акай. «Пока все нормально, босс», — сообщила туманная лиса. «Можете начинать». «Смотрите все», — поднял я голос. И стоящие вокруг меня и перешептывающиеся люди замолчали. К слову, собралось их сорок восемь человек. Ничего сложного нет. Как я уже сказал, вы просто делитесь на пары, а потом наставник, медленно объясняя все, что он делает и чувствует, начинает творить заклинания. Показываю пример. Ты готова? — Да. — стоящая напротив меня Таня кивнула. — Сейчас я буду брать силу земли. Я присел на корточки и положил левую ладонь на поросшую молодой травой почву. Чтобы энергия осталась такой же стихии, ее нужно ввести в обход центрального резервуара, например, по плечам в другую руку, а потом... Моя правая ладонь засияла зеленым, трава под ней зашевелилась и через секунду стала расти. «А зачем так делать?» — Таня удивленно подняла на меня глаза и выставила перед собой сразу две ладони. Они тоже тут же засияли, и трава перед ней тоже стала расти. Можно же через ноги энергию черпать, так сразу две руки свободны и обрабатываемая площадь больше. Это для наглядности примера. Я смущенно пожал плечами. И напомните мне в следующий раз для демонстрации брать не такую умную ученицу. Моя реплика вызвала дружный смех, что лучше всяких слов настроило собравшихся на более позитивный лад. «Прошу всех делиться на пары», — поднял голос я. «Десять секунд на знакомство». «Пара минут на описание того, что вы хотите сделать, потом демонстрация и ответы на вопросы. Всего десять минут. Потом пары меняются». «А чего так мало на знакомство?» — спросил кто-то, чем вызвал новый взрыв смеха. «Потом. В деревне дознакомитесь», — ответил я. «Начали». Присутствующие разделились, и я стал ходить между ними и подсказывать. «Внимание! Короткий доклад о потенциальных шпионах», — проговорила появившаяся у моей ноги аккари. «Объект номер один просто лег спать. Объект номер два с девочкой трендит. Объект номер три гуляет, и единственное, что подозрительное могу про него сказать, что он слишком спокоен. Вообще, мне иногда кажется, что это робот». Ни одной эмоции ни во время работы, ни во время разговоров, ни во время еды. Что с парой пантелеевских? Они в одном доме, но к ним там третий зашел, и они его никак выпроводить не могут, чтобы поболтать, но вроде уже близки. Что можешь сказать про тех, кто сейчас в занятии участвует? Ничего сверхъестественного, кому-то очень нравится твоя затея, кто-то номер отбывает... Но прям чтоб кто-то был возмущен, такого нет. Семен вон Диану окучивает. Пусть окучивает, она женщина взрослая. Но ты все равно смотри на всякий случай. Разумеется. Лиса исчезла. А я бросил взгляд на мелькающее в молодой листве, клонящееся к горизонту солнца, и продолжил бродить между активно занимающимися магией, подопечными и гостями Самина. Макс мало что помнил. В его раскалывающейся голове сменялись всего лишь три образа. Кучерявый кормилец с разноцветной головой, новая рыжая кормилица и рука с перстнем. Рука была самой приятной. Он видел ее всего лишь раз, но она подарила ему облегчение, несравнимое с тем, что уже дважды давала рыжая кормилица, и даже с тем, что подчивал его цветной. Но Цветной еще бил и орал, и не давал есть, пока Макс не сделает то, что он приказывает. Макс пошевелился, его голова взорвалась от боли, и в следующий миг по ушам резанул страшный рев. Далеко не сразу Макс понял, что кричит он сам. У него пик кризиса, будто сквозь вату донесся взволнованный, но очень ласковый голос новой рыжей кормилицы. Боюсь, без вас он умрет. Да, поскорее бы умереть, подумал Макс, и с трудом приоткрыл правый глаз. Рука! Рука! Она снова опускалась ему на лоб. Макс собрал все силы и рванул навстречу. Прохладные пальцы коснулись его, и уже в следующую секунду стало намного легче. Держись, пацан, в ушах Макса раздался тихий, но полный силы голос. Сегодня тебе будет хреново, но совсем скоро начнется новая жизнь. Я тебе обещаю. — Я тебе верю, — хотел ответить Макс, но не смог. Он просто наслаждался тем, что боль отступает, и почувствовал, как по его щекам текут слезы. — Дмитрий Николаевич спит, — раздался из-за угла усадьбы голос свято. — Нет, — ответил настоящий на страже гвардеец. свежим воздухом дышит, вон там. Послышались шаги, а следом появилась массивная фигура моего помощника. — О, звезды, считайте, ваше благородие. — Да. Уже половину сосчитал, кивнул я и подвинулся, освобождая место на толстом бревне у стены дома. — Что-то хотел? — Да, спросить хотел. Свят сел рядом и зашептал. — Что там, шпионы? Не шевелятся? Пантелеевские пока смотрят, но им по-прежнему нечего предъявить. Остальные или не шпионы, или очень крутые шпионы, пока не палятся. Ясно. Свет откинулся на стену дома. Жду не дождусь, когда Костя уедет, и этот козел опять дорогу разроет. Я тоже. Я снова посмотрел на небо. Ты любишь звезды? Да, — ответил Свет, а после паузы продолжил: Помню, когда маленький был, и отец был еще жив... Он выходил курить, а я с ним. Если он был на веселе, то любил рассуждать о бесконечности вселенной, разумной жизни из какой планеты и зачем к нам пришли кристаллы. Думаю, со многих, пожал плечами я. Это да, на сколках же части других миров. Свят задумчиво провел ладонью по рыжим волосам. Но изначально они же где-то в одном месте появились. Или их кто-то создал, добавил я. — Да, отец тоже так считал. — А ты? — Свет задумался, после чего тихо рассмеялся. — Да, если честно, мне как-то пофигу, Дим. А Одно могу точно сказать. Если бы мне предложили начать новую жизнь, в домагическую эпоху, даже вечную, богатую и с молодых красоток, я бы отказался. — Почему? — Да вот поэтому. Он поднял руку, и на его ладони загорелся маленький огненный шар. — А с учетом того, что ты совсем недавно рассказал, как можно от такого отказываться? Это все равно, что... что в том мире с богатством и гаремом Евнухом родится. — Согласен, — рассмеялся я. — А ты почему звездами любуешься? — спросил Свят. — Как и в детстве мечтаешь посмотреть на жизнь на других планетах? — Забавно, но именно о жизни на других планетах я и думал. А если конкретно, то вспоминал о своей родной и о том, что сейчас она, должно быть, превратилась просто в мертвый камень посреди бескрайных космических просторов. «Просто, когда смотришь на все это, — проговорил я, — и особенно, когда осознаешь масштабы, наши проблемы выглядят совсем маленькими, а когда они выглядят маленькими, их гораздо проще решать. «Это верно, ваше благородие», — засмеялся Свят, — «и завтра мы...» Поедем решать проблему маленького говнюка Воронцова.